Если Иоганна не возражает, она поговорит с Тюверленом. Не то, как бы он не ускакал в Америку. Когда до отъезда Тюверлена в Гамбург, где он должен был сесть на пароход Калифорнии, осталось всего два дня, Иоганна вдруг с ошеломляющей ясностью поняла, чем станет ее жизнь без Жака. Просторная вилла, озерный уголок опустеет. Замрет. Не переехать ли ей в Мюнхен к тетушке Амец Ридер? Пожалуй, она снова возьмется за графологию и, может быть, наконец наберется мужества и проанализирует почерк Мартина Крюгера. Мессер Шмидт свои обещания помнит, сказал ей этот самый мессер Шмидт в Мюнхене. Осталось 48 дней, сказал он ей тогда. С тех пор прошло еще пять дней. Когда Тюверлен уедет, останется 41 день. Но что с ними со всеми будет, если Крюгера освободят раньше, чем вернется Тюверлен? Жак не должен был уезжать сейчас. Как он этого не понимает? Он не понимал. Жизнь за городом пошла ему на пользу больше, чем ей. Он был воплощением здоровья, широкоплечий, узкобедрой. Его лицо все в мелких морщинках, с резкими чертами загорело, обветрилось. Он искоса поглядывал на Иоганну и улыбался. А ей казалось, что издевательски ухмыляется. Его скрипучий голос не умолкал. Тюверлен сиял от радости, уехал, сияя, а она осталась в своей клетке. Глава 20. Река Рур. 9 января репарационная комиссия пришла к заключению, что Германия не выполняет обязательств, возложенных на нее Версальским договором. Она преднамеренно поставила меньше угля и леса, чем было предусмотрено. Недоставленный лес и уголь составляли 1,5% от общего количества поставок. Основываясь на этом, Французский премьер-министр Понкаре послал в Рурскую область техническую комиссию во главе с инженером Костом, дабы устранить причины, повлекшие за собой подобное нарушение договора. Комиссии были приданы в качестве охраны войска. Семь французских и две бельгийские дивизии, в полном боевом снаряжении, численностью в 61 389 человек под общим командованием генерала Дегута. 11 января в 9.30 утра авангард французских войск вступил в город Эссен. 15 -го были оккупированы Гельзенкирхен и Бохум. 16-го Дортмунд и Херде. Французские войска заняли прусские государственные горнорудные предприятия и банки. Владельцы и генеральные директора предприятий Тисен, Шпиндлер, Тенгельман, Вюстенгофер, Кестен, отказавшиеся поставлять репарационный уголь, были арестованы. Рурская область была богатейшей частью Германии. Под землей таились огромные залежи угля и железной руды. На земле раскинулись прекрасно оснащенные, великолепно организованные металло- и углеобрабатывающие предприятия, а также густая сеть железных дорог для перевозки их продукции. Германия – промышленная страна, рур – сердце ее промышленности. Кто владел рурской областью, владел сердцем Германии но владеть им имело смысл лишь до того, пока оно билось. Германское правительство после поражения в войне, лишенное военной мощи, предложило населению оказывать оккупантам пассивное сопротивление. Власти в этой густонаселенной области и железнодорожные чиновники отказывались повиноваться приказам оккупационного начальства. Правительственные чиновники, бургомистры, директора банков, железных дорог, крупных предприятий были арестованы, высланы. Оккупационные войска попытались сами обслуживать железные дороги безуспешно. Военные эшелоны терпели крушение, во время которых погибло немало солдат. Военные власти, ожесточившись, стали применять суровые меры против демонстрантов и вообще против всех, кто им казался подозрительным. Чуть что начиналась стрельба, было много раненых, были и убитые, действовали военные суды, на города, где погиб кто-нибудь из французов, накладывали большие денежные контрибуции.